Глава 42. Магдебург. Весенний мартовский день играет мягкими солнечными лучами, которые согнали с улиц снег. Город распахнул ворота, тайно прибывшим сюда почти со всей Германии. Вот движется по мостовой, направляясь в сторону замка, карета с вензелями лотарингского герцога Карла. Его сопровождал небольшой отряд рыцарей. До этого сюда прибыл Генрих, князь Селезский, а гости все пребывали и пребывали, стараясь сохранить свою тайну. И вот все они собрались в большом кабинете великого магистра Улериха фон Юнгенгена. Магистр начал речь довольно неожиданно, без всякого вступления. «Я пригласил вас, — проговорил он, — чтобы обсудить то печальное положение, в которое попали наши прусские ордена». Если посмотреть на наших ближайших соседей, Литву и Польшу, то надо признать, что прошло то время, когда они грызлись между собой. Но для нас это было счастливое время. Сейчас судьба улыбнулась Егайля, он стал королем Польши и Литвы. Если углубиться в историю, то московские и тверские события также позволяли нам многое. Сегодня Московия сильна, как никогда». Достаточно сказать, что она заставила бежать с поля боя такого великого полководца, как Тамерлан. Если должным образом оценить случившееся, то не только мы, а вся Европа была спасена от нового Батыя. Но мы, как всегда, преувеличиваем свои победы, а их заслуги сводим на нет. Я думаю, господа, вы со мной солидарны, но пойдем дальше. Мощь московитов не позволяет нам сегодня, как прежде, брать дань с таких богатых городов, как Новгород и Псков. Московия стоит на их защите. Она ныне не является нашим главным врагом. Сейчас наши смертельные враги — Егайла и Витовт. Чтобы мы могли жить дальше, нам надо разрушить этот союз. Если мы это сделаем, я думаю, нам нетрудно будет договориться с остатками Орды, которые спят и видят себя в прежней роли, и они пойдут на наш союз, чтобы, как прежде, держать за горло русские княжества. Надо разрушить этот союз, чтобы нам остаться жить и не сойти с исторической сцены. Своими силами мы этого сделать не можем. Нужна, господа, ваша помощь. Поднялся Лотаринский герцог Карл. Внимательно следя за событиями, происходящими здесь, я давно писал об этом, «Еще вашему предшественнику», — и посмотрел на Ульриха, — «я готов включиться в борьбу». «Надо поднимать всю Европу», — поддержал его Готвин фон Оттинген. «Кто-нибудь против?» — спросил магистр. «Таковых не оказалось». «Господа», — продолжил он, — «будем собирать силы. Надеюсь, вы понимаете, что наш план мы должны сохранить в глубокой тайне». Все согласились. «Да хранит вас Господь», — проговорил магистр на прощание. В Кракове пока не знали об этой сходке и вели себя по-прежнему на грани разрыва. Последняя встреча Витовта с московским великим князем вызвала у Егайла взрыв негодования. Он расценил это так, будто Витовт ведет двойную игру, делает вид, что готов обрушиться на москалей, а сам каждый раз кончает дело миром. Для объяснения случившегося король вызвал великого литовского князя к себе в Краков. Витовт не торопился являться, но когда ему все же пришлось это сделать, он привел с собой столь великую охрану, что трудно было сказать, на чьей стороне окажется победа, если вдруг между ними вспыхнет ссора. Она вспыхнула, но применение военной силы не потребовало, но все же накал встречи был силен. Выступая... Егайло обвинил Витовта в скрытой измене. «Да, ты, брат-изменник, ты только вид делаешь, что хочешь поразить князя в бою, а сам тут же подписываешь доверительные листы. Скажи мне, кто ты тогда?» Витовт, развалясь в кресле, всем своим видом как бы показывал ему, что его резкие слова ерунда. Это злило короля. «Ты че молчишь?» Он подскочил к нему и схватил заворотник дорогого камзола. Витовт так сжал его руку, что у Егайла затрещали кости, пальцы разжались, и он затряс руками. Витовт понял, что можно говорить. «А ты, братец, думал или нет, почему я так делаю? Или тебе кажется, раз моя дочь и его жена, я могу продать дорогую нам Литву?» Сказав, он так грозно посмотрел на короля, что тот отступил на шаг. Витовт поднялся и всей своей огромной массой двинулся на брата. А известно те Егайла, чем и зять Спастя. Это как, удивился тот. А вот так. Кто заставил уползти Тамерлана в свое логово после такого разгрома им Орды? А ведь он шел на Московию, чтобы, разбив ее, повернуть на нас. И ты что думаешь, у тебя нашлись бы силы, которые сумели бы противостоять Тамерлану? Да он бы из Европы сделал то, что не удалось Батыю. Это все твои домыслы, Европа ему не по зубам. «Да ты посмотри на свой рот, у тебя нет больше половины зубов. Чем бы ты его кусал? Губами?» «Ха-ха-ха!» — -ха. раздался раскатистый хохот Витовта. «Хватит болтать, только знай, братец, мне известно, что татары ищут способ задружить с Московией. Вот если они объединятся...» «Ты помнишь Воркслу? Я не хочу ее повторения». И он направился к двери, Взявшись за ручку, он, может быть, чтобы поиздеваться над королем или не оставлять о себе дурного впечатления, поклонился ему и проговорил, «Я еще тебе докажу». Но что он думал доказывать, не сказал. Такого вызывающего поведения своего братца Егайло не думал прощать, и в его голове заработала мысль, как это сделать». Но все отступило привести, что родной брат Егайл из Скиргайла перешел на сторону московского князя, причем не один, с ним приехали шесть князей и множество бояр. Егайлы, узнав об этом, был потрясен. Задумался и Витовт, узнав, что его зять достойно встретил беглеца и его людей, дав в кормление Киргайлу город Владимир и ряд других городов, Да, за Зитька можно порадоваться. Умело, весьма умело ведет он свое дело, думал Витовт. Че же дальше? Что стоит за переходом с Ведь просто так он бы туда не побежал. Скорее всего, он нацелен на королевский трон. Что же взамен он даст Василию, земли южных князей? Похоже, что так. Вечером, когда Скиргайла уехал от Василия и князь. Остался один, вошла Софья. «А ты по что не захотел встретиться со своим дядей?» «Этим прислужником Ягайла, «Я хорошо помню, как он хотел со мной поступить в Киеве. «И скажу тебе, ты не особенно ему верь. Я думаю, он задумал свергнуть своего брата и занять его трон, а для этого ему нужна твоя помощь. Потом, когда укрепится, он обрушится на тебя». Это он сейчас делает вид, что защищает христианство. Он лях-пришелец, заявила она. Василий внимательно посмотрел на жену, точно видел ее впервые. Да ты молодец, произнес он. Наверное, она была в ударе. Я давно хотел у тебя спросить, помнишь, когда Едигей прислал посланца с предложением своих услуг? Что тебе сказали, бояре? — Ну, чё, верить особо нельзя, помощь взять можно. — Василий, — она подошла к нему, — поверь мне, татары хотят тебя его моего отца истощить в войнах, а потом взять вас голыми руками. — Ты знаешь, я до ся дня мучился, ища ответа. Ты права, как я до этого не додумался. Скиргайло рассказал Василию, что при последней встрече Егайла и Витовта первый обязал Витовта нанести удар по Московии. Не верить этому у Василия не было оснований. Витовт не раз доказывал свои захватнические цели, и Василий решил это наступление предупредить. Не отказался при этом и от татарской помощи. И вот, собрав огромное войско, князь двинулся к литовским границам. До Витовта быстро дошли вести о действиях его зятя, Побег с Киргайла, Витовт это хорошо понимал, заставил Василия принять определенные меры. Войска встретились на реке Угре, долго стояли друг против друга. Мурат, сын Едигея, рвался в бой, но строгий окрик Василия подействовал на татарского предводителя отрезвляюще. И вот правобережье Угры, где стоял Витовт, попросило перемирия. Встреча князей продолжалась очень долго. Они выговорили друг другу все претензии и разошлись, поняв друг друга. На прощание Витовт спросил, «Я могу ждать в гости мою дочь и моих внуков?» «Да», — коротко ответил Василий. Узнав, что военных действий не будет, Мурад заскрепел зубами. Василий, понимая, о чем тут думает, предупредил его, «Если вздумаешь грабить русские села, я вас всех перевешаю». Мурат не подчинился, и Василий выполнил свое обещание. Мурат едва ушел от расправы. Вернувшись в Москву, Василий первым делом спросил Софьюшку, хочет ли она повидать отца и показать ему внука и внучку. Софья бросилась ему на шею. Провожать ее вызвался Андрей Албердин, взяв с собой отряд в тысячу человек. Вскоре она с кормилицами и няньками двинулись на запад, Навстречу им вышел сам Витовт, и они быстро добрались до Вильно. В замке отца все было без изменений. Даже ее спальня оставалась в неприкосновенности. На следующий день Витовт, посчитав, что дорогие гости, утомившиеся за дорогу, уже отдохнули, послал за ними служку. Князь не ошибся, Софья заканчивала утренний туалет, нянечка одела Анечку, а Иван давно уже одет и не знал, чем заняться». И вот процессия двинулась к кабинету князя. Впереди скакал Иван. За ним Софья вела Анечку, которая еще не очень уверенно ходила, и матери приходилось поддерживать ее. Иван толкнул дверь. Она, скрипнув, приоткрылась. Посреди кабинета в ожидании стоял Витовт. «Здрав будь, дед Витовт, великий князь литовский!» «Молодец какой!» — дед подхватил Ивана на руки и поднял вверх. Тот, глядя вниз, проговорил, когда я стану таким, я-то жить буду великим князем. А не хочешь быть королем польским, литовским и русским, глядя на внука, спросил дед. А кто главнее, князь или король? Спросил внук. Король, конечно, ответил дед. Тогда я буду королем, молвил мальчонка. Вот и будешь королем, Витов вновь подбросил внука. Отец, ты это всерьез, не без удивления? спросила Софья. А почему бы и нет? «Кто у меня, кроме тебя, Софюшка, есть? Кому я все это должен оставить?» Егайлову племени, погубившему моего отца?» «Нет, дорогая дочь, у меня есть наследник». «Так, Иван». В это мгновение послышался осторожный скрип, и Софья испуганно взглянула на дверь. «Там, там», — она рукой показала на дверь, — «кто-то есть». Витовд быстро поставил мальчика на пол и направился к двери. Рывком отворив ее, он посмотрел направо. В то же время на окне с левой стороны дернулась штора. Витовту пришлось сделать шаг и повернуть голову. Этого времени оказалось достаточно, чтобы все затихло. Коридор был пуст. Вскоре Егайло уже знал, о чем думает его двоюродный брат. Такое не входило в интересы короля, ну а пока... «Дочка, тебе показалось, вернувшись в кабинет, — сказал отец, — там никого не было». Но чувство, что их кто-то подслушивал, не покинуло Софью. Витовт начал раздавать подарки. Первым его получил Иван. Это был деревянный конь на колесиках с полной сбруей. А еще были шлем, щит, латы и меч. Одним словом, воин в полном снаряжении. Внучке досталась кукла с открывающимися глазами, что привело ее в такой восторг, что дед даже утер слезу. Дочери он подарил ожерелье, украшенное бриллиантовыми камнями на изящной золотой цепи. Особенно дорог был главный камень величиной с голубиное яйцо. За него можно было купить любое поместье. Подарок был великолепен, но даже он не успокоил ее взволнованное сердце.